Глава 64. Золото и платина. В четверг, 19 декабря я буквально прибежал в офис, чтобы дождаться последних данных Soundscan. Мне позвонил Питер Стендиш. Каких новостей ты ждёшь? Хороших, получше или наилучших? Всё, что неплохо, уже хорошо. А как у тебя вообще дела? Да так. В семье кое-какие проблемы. Ну тогда ты сейчас взбодришься. Альбом Hybrid Theory официально признан золотым. Ну, наверное, это и так уже знаешь. Новость получше: золотые диски уже на пути к твоему офису, должны прибыть завтра. Даже представить себе не могу, какая новость наилучшая, потому что это потрясающе. Лучшая новость в том, что сегодня мы достигли платины. С ума сойти. Надо обрадовать ребят. Они играют в Сокраменто. Я быстро туда домчусь. Только не говори им ничего. На следующий день я открыл свой персональный золотой альбом. Обложка была оформлена так, чтобы выглядеть потрёпанной временем. На ней был изображён знакомый солдат с крыльями, сидящий на блестящем золотом альбоме. Он показался мне прекрасным напоминанием о долгой и упорной борьбе. Другие диски с именами ребят мы тщательно разложили по защитным коробкам. И я полетел с этой посылкой из Сбербанка в Сокраменто. Добравшись до места выступления пораньше, я тайком распаковал груз и оставил диски в запертом ящике гримёрки. Ребята в это время фотографировались в столице штата во дворике под какими-то тощими деревьями. Позже этот странный фон будет фигурировать в оформлении платинового альбома группы. Так что это был особенно знаменательный день. Мы вернулись в концертный зал Sacramento Memorial Auditorium, и я попросил ребят ещё раз собраться вместе. "В чём дело?" спросили они. "Парни, последние годы выдались для нас непростыми. Это было великое время, время борьбы, ошибок и трудностей. Единственное, что оставалось неизменным это наше стремление к победе и желание войти в историю. Для меня было честью наблюдать за вашим ростом, и я рад, что приложил к нему руку. Я помню, как мы мечтали о золоте, и мне хотелось бы сообщить сегодня о том, что мы наконец-то завоевали золото, но на их лицах отразилось явное разочарование. Но продолжил я: "На самом деле вы завоевали платину. Так что примите мои извинения, но у компании не было времени на выпуск платиновых альбомов. А пока я с гордостью представляю Linkin Park, их первые в жизни золотые альбомы. Платиновые привезут на следующей неделе. Разрывая коричневую бумажную упаковку, я вручил каждому члену группы памятный диск, знаменующий продажу 500 тысяч копий альбома. Все пришли в восторг, обнимались, фотографировали друг друга одноразовыми камерами. На время были позабыты все споры и разногласия. В воздухе буквально ощущались чувства удовлетворения от проделанной работы и радость. Наконец-то мы держали в руках физическое подтверждение того, о чём месяцы в 9 назад могли только мечтать. Это был поистине знаменательный день, и мы понимали, что это только начало наших достижений. Выступление тем вечером получилось невероятным. Я стоял на сцене и наблюдал за тем, как толпа в зале повторяла каждое слово песен. По лицу у меня стекали слёзы счастья. Я был безумно рад за группу, я гордился ими, я восхищался ими. Сойдя со сцены, ребята вытерлись полотенцами и улыбаясь взяли в руки свои альбомы грандиозное завершение тяжёлого пути. Глава 65. Споры о втором сингле. Наступило 31 декабря. Честер с женой и группа Beautiful Creatures собрались в нашем доме на Голливудских холмах, чтобы отметить Новый год. Все пили, курили, шумно болтали и произносили тосты за Новый год. Честер протянул мне медицинскую порцию марихуаны. "Не, бро, одна затяжка и у меня паранойя", сказал я. "Мне этого не нужно, лучше я остановлюсь на пиве". "Ребята вообще от всего меня отговаривают, смешно. Мы же рок-группа, мы должны упёрваться в хлам. Не зря же говорят: секс, наркотики, рок-н-ролл". "До них что ещё не дошло", рассмеялся он. Постарайся прислушаться к их советам. Это такая внутренняя культура группы. Они сосредоточены на своей цели, и ты должен признать, что во многом благодаря такой сосредоточенности они и достигли успеха. Расслабься. Мы не хотим повторения эпизода в Мексике. И всё равно мне немного одиноко. Я не такой, как остальные члены группы. Слава богу, у меня есть Саманта. Скоро будет лучше. А как там твой отец? В последний раз я видел его только 4 июля, так? Похоже, ребята не знают. Не хочу загружать их своими проблемами. Меня сейчас больше заботишь ты. У тебя-то как дела? Дела лучше. Теперь мы чаще общаемся. В целом всё хорошо, а с Туром вообще великолепно. Кстати, хотел сказать, что нам с ребятами хочется, чтобы вторым сингулом стала Поа. Я знаю, что тебе больше по душе Кроулинг, но у неё как бы не тот посыл. Ей трудно петь каждый вечер, и нам хотелось бы композицию, в которой было бы больше майка. Лучший вариант для группы это очередной хит. У нас отличнейшие ребята из отдела радио. Они искренне желают нам всего наилучшего, так что позволим им решать, что делать с синглом. Володи 16 января 2001 года я отправился с ребятами посмотреть, как они будут выступать в шоу сегодня вечером с Кононом О'Брайеном. Группа, как единое целое с Фениксом, выглядела потрясающе. У меня всё ещё шли мурашки, когда я наблюдал за их выступлениями, но над нашими отношениями продолжала висеть тень споров в звукозаписывающей студии, и это меня весьма тревожило. Через пару недель мы устроили вечеринку в Вегасе в честь платинового альбома. Оказалось, группа становится популярнее с каждой минутой. Вскоре после вечеринки я услышал, что у Ридберга случился оживлённый спор с группой по поводу сингла. Я позвонил Филу Кью, который тут же поднял трубку. Джеф, я знаю, о чём ты хотел сообщить. Группа не хочет вторым синглом Кроулинг, но я только что говорил с Уизерли из KROQ, и он твёрдо намерен продвигать Кроулинг в любом случае. Там убеждены, что это стопроцентный хит. Но если вы с группой еще не определились и хотите видеть синглом Point of Authority, то я открыт для обсуждения. Честно говоря, Поа — одна из моих самых любимых песен в альбоме. И хотя, на мой взгляд, кроулинг было бы лучше для сингла, думаю, мы и должны уважать желание группы. Ну хорошо, я постараюсь собрать всех заинтересованных лиц в конференц-зале. Будь готов. В напряженной атмосфере конференц-зала Фил произнес вступительную речь. По поводу второго сингла наблюдается немало разногласий и споров, и это большая удача, потому что здоровые споры и обсуждения означают, что альбом публики не безразличен. Когда речь идёт о развитии популярных исполнителей, не существует однозначно хорошего или плохого варианта. Поэтому я хочу выслушать причины, по которым следует предпочесть либо Points, либо Crawling. Через 20 минут обсуждение превратилось в перебранку на повышенных тонах. Фил встал и попытался перекричать шум. "Эй! Споры продолжались. Попрошу вашего внимания", крикнул Фил, хлопая ладонью по столу. "Это просто смешно. Я оценю мнение каждого, но вот вам факты. One Step Close зашло хорошо, но не стопроцентно отлично. Я надеялся, вы все согласитесь с очевидным. Ридберг с Гровером выступают за кроулинг. На KREQ тоже уже постоянно ставят кроулинг. Спорить бессмысленно." Вторым синглом будет Crawling и точка. Выпускаем его в апреле. Он покачал головой и вышел по пути похлопав меня по плечу. Вот как это делается, прошептал он мне на ухо. Crawling. Тут же стал хитом, и вскоре стало понятно, что группе не нужно ставить под сомнение решение отдела Radio Warner Brothers. Дела шли хорошо, и в апреле 2001 года я занимался продюсированием новой группы и работой над саундтреком к фильму Королева проклятых. Мой сотовый звонил не переставая. Продюсирование требует концентрации, и все советовали мне отключать телефон во время работы, чтобы не отвлекаться. Однажды я возвращался поздно ночью из студии и, включив телефон, обнаружил на нём 20 пропущенных сообщений. Первые 5 были по работе, и я начал волноваться. Шестое было от отца. У бабушки только что случился сердечный приступ. Перезвони мне. В следующем он писал, что они едут в больницу Кайзер. Потом следовали примерно похожие, а последняя гласила: "Не знаю, где ты, но она скончалась". Я позвонила отцу только в полвторого ночи. Поверить не могу, что её больше нет, сказал он. Не знаю, сколько мне самому теперь осталось. Бабушка всегда верила в меня. Мне стало очень плохо от того, что в последние минуты её жизни меня не было рядом с ней. Но я был рад, что хотя бы за несколько дней до этого смог поблагодарить её за поддержку. Это была моя личная трагедия, и она не касалась группы. Этот случай вообще касался только моих близких, а я в самый критический момент не смог их поддержать. Глава 66. Обед в Шанли. Весь март группа провела в туре по Европе, поддерживая The Dumtons. и вернулась с более сплочённым и умудрённым опытом коллективом. Эти ребята многому научились у The Fronts, сказал мне по телефону Майкл Нэнс. Эта часть тура была очень важна для них. Мы с Карман перехватили их в Лондоне. Меня поразило их выступление в Брикстонской академии вместе с Lost Prophets. Особенно меня впечатлило исполнение Честром на акустической гитаре его песни Morning After. и моей любимой песней из их мини-альбома «Мадрок» «Хай Волт Эйдж» в стиле «Бэсти Бойс». Затем я поехал на фестиваль «Осфест» в Сакраменто, чтобы посмотреть выступления обеих моих групп «Линкен Парк» и «Бьютифул Крэйчис». Крэйчис исполняли более классический рок и вели соответствующий образ жизни – секс, наркотики, рок-н-ролл. Я ездил по обширной территории фестиваля на самокатах «Рейзор», наблюдая за выступлениями «Грин Дэй» и «Оззи Осборна». И тут я делал натыкался на автобус Крейчис. К своему удивлению, в компании диджея Ажба я часто видел Честера, который пил и зависал в компании каких-то полугулых девиц. Диджей Ажба как раз заканчивал расписываться на их грудях, когда я подошёл к Честеру и сказал: "По-моему, ребята разыскивают тебя. Смотри, чтобы они не увидели тебя в таком виде". "Всё нормально. Должен же я побыть самим собой, приятель". "Я понимаю. «Кстати, о тебе спрашивал Коби. Вы друг друга стоите. Похоже, в своем стремлении раздвигать границы». Позже вечером того же дня мне позвонил Бэтт Бэр. «Нам тут предлагают полетать с Папа Роуч, Дистопт и Линкен. Твоя группа просто отжигает, чувак». Два дня спустя мне позвонил Честер. «Джефф, это просто невероятно. У нас был частный 747, прямо как во сне». Лет 10 назад мы все обсуждали, как на частных джетах летают Бон Джови или Пантера, а теперь настал черёд Linkin Park и Papa Roach. Мы на вершине мира. Рад за вас, парни. Вы заслужили. Когда я вернулся домой после просмотра нескольких групп, Кармен сообщила, что хочет развода. Она планировала его уже пару месяцев, устав от моих поздних возвращений, постоянных поездок и стресса. Я вернулся в офис в расстроенных чувствах, но с ещё большей решимостью сосредоточиться на работе. До этого Честер с Самантой не раз предупреждали меня о том, что хотя Кармен работает и внешне довольна, она устала от совместной жизни с музыкальным руководителем. Я же понял, что люблю свою работу больше всего остального, за исключением двух моих жёлтых лабрадоров, Доктора Чапса и Моджу. Теперь я был поглощён другими проектами под эгидой лейбла Моя основная задача — выпустить альбом Линкен Парк и заинтересовать лейбл этой группой — завершилась. До следующего цикла с альбомом оставались лишь административные вопросы. Через пару месяцев, когда я находился в очередной поездке, мне позвонил Майкл. «Мы слышали, что нашим следующим синглом собираются сделать In The End. Мы за Поа. Мы не хотим, чтобы нас на радио ставили среди поп-групп, и уж точно не собираемся попасть на программу ТРЛ на MTV». Это подорвет доверие наших фанатов. Привет, Майк. Во-первых, поздравляю вас с тем, как замечательно все идет. Во-вторых, как вам известно, я обожаю поинтс. Но отдел радио все время неплохо относится к вам. Я им доверяю. Мы все разделяем одну цель, и мне кажется, они склоняются к ин-те-энд. Мы должны оставаться рок-группой и сосредоточиваться на нашей основной аудитории. Пообещай, что поддержишь нас в этом вопросе. Я позвонил Филу Кью, который сказал, что как раз разговаривает по телефону с Макдермотом. «Мы оба знаем, по какому вопросу ты звонишь. Опять та же история. In the end играет по радио. Процесс запущен. Нью-Йоркское радио Z100 ожидает интервью. В программе ТРЛ рассчитывают увидеть In the End. Ну, группа хочет... Тебя не должно волновать, что группа хочет слышать по радио. Твоя работа делать исполнителей звёздами, а не быть их другом. Они талантливые ребята, но не могут разбираться во всём. Каждая группа считает, что они Христофор Колумб, и это нормально, потому что у них должно быть такое чувство. Если не верить, что ты достоин славы, путь наверх очень тяжёл. В них есть такое звёздное чувство, но они не знают того, что знают наши специалисты по радио. А специалисты настаивают на In The End. Тут вмешался Роб. Джеф, я прикрою тебя. Постараюсь не дать тебя в обиду, но помни, что мне приходится быть на их стороне. Мы все собираемся встретиться в Shan Li, это такой китайский ресторан в Нью-Йорке. Посидим, пообщаемся с группой, постараемся сделать так, чтобы ребята сами поняли, что лучше их следующим синглом сделать In The End. И как ты собираешься это сделать под гипнозом? "Удачи", усмехнулся я. Через несколько дней все мы зашли в ресторан в доме номер 43 по 66-й Западной улице Нью-Йорка и уселись за огромным столом в дальнем конце помещения. Сделав заказы, мы поздравили друг друга с необычайным успехом лейбла и группы. Никто не спешил поднимать острый вопрос. Наконец заговорил Майк, будучи явным лидером группы. "Я знаю, что мы собрались здесь, чтобы обсудить следующий сингл. Так что, для начала скажу, что мы очень ценим всё, что делает для нас лейбл. Все оказывают нам невероятную поддержку. Но мы рок-группа и хотим, чтобы нашим следующим синглом стало Points. Хил надолго бы и приготовился что-то сказать, но Майк продолжил. В прессе и так уже пишут, что мы специально составленные Backstreet Boys не у металла. Едва мы появимся в TRL или на поп-радио, доверие к нам будет полностью утрачено. Даже Джеф согласен со мной, правда, Джеф? Да, согласен, кивнул я. Группе нужно сохранять доверие фанатов. Проблема в том, что у нас слишком много хитов, и мы не знаем, какой выбрать следующий. Многие другие группы мечтали бы о такой проблеме. Давайте рассматривать всё в перспективе. Ты знаешь, о чём я? Мы уже обсуждали, сказал Майк. Тут взял слово Фил. Как сказал Джеф, Это проблема, но проблема положительного плана. Это значит, что мы хорошо делаем свою работу. Похоже, мы снова оказались впад в этой ситуации, но на этот раз она не совсем под нашим контролем. In the end, оказывается, на поп-станциях, потому что директора программ в Даласе, Кливленде, Питсбурге, Буффало, Сент-Луисе, Канзас-Сити и других городах проигрывают её по вечерам. А зачем приходят на утренние и выпускающие программы, слышат её и начинают планировать дневное вещание? Поп-станции ставят её в 2 ночи. У нас уже выпущено 5 миллионов копий альбома. Так что я говорю своё веское слово и настаиваю на том, что вы должны дать интервью Z100. Наконец вмешался Роб Макдермот. Послушайте, это всё понятно, но следует соблюдать осторожность. Не хочу, чтобы получилось как с Аллани Смитс. «Когда группу настолько часто ставили в поп-ротации, что их вторая запись забуксовала? Помните, что мы рок-группа!» Ребята были заметно раздражены и готовы к спору. Майк покачал головой. «Зачем называть это совещанием, если вы заранее приняли решение?» Для меня это была возможность поддержать группу. Я был согласен с ними, но понимал и соображение лейбла. «Если на радио начнут ставить «in the end», то никакого выбора у нас нет. Все мы на одной стороне. Никто не пытается друг друга обмануть. Наконец, Фил положил конец дискуссии. Извините, ребята, я понимаю вашу точку зрения, но вы должны верить тому, что лейбл вас поддерживает. Мы постараемся затормозить по радио, насколько это возможно, но интервью Z10 дать придётся. И мы не собираемся упускать невероятную возможность для повышения продаж. Этим летом вам предстоит грандиозный тур. Сосредоточьтесь на нём. Никто не притронулся к восхитительным блюдам на столе. Ребята из группы заметно расстроились. Год назад мы не могли выбить ни из одного лейбла ни гроша, не говоря уже о классной еде и о поддержке радио. Но вот мы находимся на вершине славы, а напряжение остаётся прежним. Группа ушла, а мы с Робомой и Филом остались за столом. Фил сказал: Надеюсь, они доверится нам. In the end, правильный выбор, и мы остановимся на нём. Дела у лейбла шли в гору, но у группы ещё лучше. С каждым выступлением они становились всё более зрелыми, опытными и умными. Росла и их проницательность в сфере бизнеса. Они лучше понимали, как монетизировать свой успех. Фанаты восхищённо рассказывали о том, как группа устанавливает особую связь со своими слушателями на концертах Я поражался их быстрому и беспроблемному росту. В ноябре должен был выйти их документальный фильм «Фред Патти» от The Pancake Festival, и они вносили в него последние исправления. Вместе с группой я поехал в Нью-Йорк на церемонию награждения MTV Music Awards. В гостинице Честер с Самантой остановились в номере рядом с моим. Напряжение взял свое, и Честер вновь начал выпивать и злоупотреблять веществами. В суматохе следующего дня я сновал за кулисами между Linkin Park и My Sai Grey. My Sai Grey облачилась в платье с блёстками с выштой надписью: "Мой новый альбом выходит 18 сентября 2001. Покупайте". Ребята понимали, что во время своего выступления должны снести крышу аудитории. Группу представил автогонщик Дейл Эрнхард младший, и ребята выступили безупречно, доказав, что достойны занять первое место на мировой рок-сцене. После выступления ко мне в фойе отеля подошёл Фред Дерст. Поздравляю, приятель. Ты мне 3 года капал на мозги этой группой, и я оказался на 100% прав. Надо было прислушаться к тебе. Я верил в искренность Фреда и принял его комплимент близко к сердцу. Какое-то время я был преисполнен оптимизма. Затем произошла трагедия 11 сентября 2001 года. Менее чем через неделю после нашей поездки в Нью-Йорк Весь мир, казалось, замер в непредаваемом ужасе. Почти все американские группы отменили свои европейские туры, но Роп и Linkin Park решили, что очень важно продолжать выступать для поклонников. Я встретился с ними 22 октября в Филадельфии во время тура Family Walius. Дела у Честера шли не очень хорошо. Он выпивал и жаловался мне на разборки с Самантой. Я переживал за свой развалившийся брак. Это был Тёмный период для всех. Ко времени тура Project Revolution стало окончательно ясно, насколько важное место заняла Linkin Park. Она появилась в конце цикла рэп-рока и ню-метала, но стала величайшей группой этого жанра. С ростом популярности у ребят росли и запросы на самостоятельность, так что моя работа стала более административной, нежели творческой. Невероятная машина Warner Brothers раскрутилась и работала на все 100%, по максимуму реализуя все возможности, а группа демонстрировала свои таланты, превосходя все ожидания. Но несмотря на успехи компании, в ней ходили слухи об очередной смене режима. Похоже, в компании чуть ли не каждый год происходила основательная встряска, и было ясно, что перемены неизбежны. Одобрив бюджет для ремиксов и анимашн, я почувствовал, что ещё сильнее отдаляюсь от группы. Затем однажды в студию Sunset Sound неожиданно явился Роб Макдермот и ошеломил меня заявлением. Мне тяжело об этом говорить, так что просто выложу всё как есть. Ребята больше не хотят, чтобы ты как-то вмешивался в их дела. В каком смысле? Наверное, сказалось всё напряжение во время работы в студии. Я сказал им: "Да ладно вам, у Джеффа отлично получается то, чем он занимается". но они настаивают на своем, ничего слышать не хотят. Как администратор ты еще можешь с ними общаться, но за творчество отвечают теперь только они, точка. Мы с тобой всегда можем поговорить, но, наверное, торопиться не стоит, пусть напряжение спадет. Будем поддерживать дружеские отношения. Нужно дать им какое-то время». К горлу у меня подкатила тошнота. «Значит, вот как? Так просто?» После всего, что я для них сделал, я рисковал всем, вкладывал в них все силы. Да, я был немного строг с Майком, между нами были неприятные моменты, но посмотри, к чему всё это привело. А нельзя с ними лично это обсудить? Ну, то есть почему ты должен мне это сообщать? Они поручили это дело мне, потому что не хотят с тобой разговаривать. Ну, там интриги, претензии, всякое дерьмо. В общем, таково пожелание группы. Извини, Голова у меня закружилась, земля как будто ушла из-под ног. Сердце словно разорвалось на части. Теперь я понимал, что чувствовали Марк с Майком. Хреновые ощущения.